Маша не в первый раз упоминала о нем после бала. Кистер молчал. Маша боязливо выглянула из-за переплетенных пальцев. — Могу ли я откровенно сказать вам мое мнение? — спросил ее от Отчего же нет? Разумеется. — Мне кажется, Лучков произвел на вас большое впечатление. Нет — Нет! — отвечала Маша и нагнулась, как бы желая рассмотреть поближе узор. Узкая золотая полоска света легла и на волосы. — Нет. Но... — Что но? — проговорил Кистер с улыбкой. — Вот видите ли, — сказала Маша и приподняла вдруг голову так, что полоска пришлась ей прямо на глаза. — Вот видите ли, он... Он вас занимает. — Ну, да, — сказала Маша с расстановкой. — покраснела отвернула немного голову в сторону и в таком положении продолжала говорить в нем есть что то такое ведь вот вы смеетесь надо мной прибавила она вдруг быстро взглянув на федора федоровича федор федорович улыбался самой кроткой улыбкой я вам все говорю что только мне вздумается продолжала маша Я знаю, что вы мой, — она хотела было сказать, друг, — хороший приятель. Кистер наклонился. Маша помолчала и робко протянула ему руку. Федор Федорович почтительно пожал кончики ее пальцев. — Он должно быть большой чудак, — заметила Маша и опять облокотилась на пальцы. — Чудак? — Конечно. Он меня и занимает, как чудак хитро прибавила Маша. Лучков благородный, замечательный человек, — с важностью возразил Кистер. Его не знают у нас в полку, не ценят, видят в нем только наружную сторону. Конечно, он ожесточен, странен, нетерпелив, но сердце у него доброе. Маша жадно слушала Федора Федоровича. — Я его привезу к вам. Я скажу ему, что вас бояться нечего, что смешно ему дичиться я ему скажу. О, да я уже знаю, что сказать. То есть вы, однако, ж не думаете, чтоб я...» Кистер смешался. Маша тоже смешалась. «Да и, наконец, ведь он только вам так нравится?» «Ну, конечно, как многие мне нравятся». Кистер плутовский посмотрел на нее. «Хорошо, хорошо», — промолвил он с довольным видом. «Я вам его привезу». «Да нет». — Хорошо ж, я вам говорю, все будет хорошо. Уж я устрою. — Какой вы! — с улыбкой заметила Маша и погрозилась на него. Господин Перекатов зевнул и открыл глаза. — А я, кажется, заснул, — пробормотал он с удивлением. Этот вопрос и это удивление повторялись каждый день. Маша с Кистером заговорили о Шиллере. Однако ж Федору Федоровичу было не совсем ловко. В нем как будто шевельнулась зависть, и он благородно негодовал на себя. Ненила Макарина сошла в гостиную, подали чай. Господин Перекатов заставил свою собаку прыгнуть несколько раз через палку и объявил потом, что он сам ее всему выучил, причем собака, учтиво вертела хвостом, облизывалась и моргала. Когда же, наконец, зной уменьшился, и повеял вечерний ветерок, все семейство Перекатовых отправилось гулять в березовую рощу. Федор Федорович беспрестанно взглядывал на Машу, как бы желая дать ей знать, что он исполнит ее поручение. Маше было и на себя досадно, и весело, и жутко. Кистр вдруг ни с того ни с сего заговорил довольно высокопарно о любви вообще, о дружбе. Но, заметив наблюдательный и ясный взгляд Нынила Макарины, также внезапно переменил разговор. Ярко и пышно зарделась заря. Перед березовой рощей расстилался ровный и широкий луг. Маша вздумалась играть в горелки. Явились горничные, лакеи. Господин Перекатов встал со своей супругой Кистер с Машей. Горничные бегали с подобострастными и легкими криками. Камердинер господина Перекатова осмелился разлучить Нилу Макарину с ее супругом. Одна горничная почтительно поддалась барину. Федор Федорович не расставался с Машей. Всякий раз, становясь на свое место, он ей говорил два-три слова. Маша, вся раскрасневшаяся от бега, с улыбкой слушала его, проводила рукой по волосам. После ужина Кистер уехал. Ночь была тихая, звездная. Кистер снял фуражку. Он волновался, ему слегка щемило горло. «Да», — сказал он, наконец, почти вслух, — «она его любит. Я сближу их, я оправдаю ее доверенность». Хотя еще ничто не доказывало явного расположения Маши Клучкову, хотя по собственным ее словам он только возбуждал ее любопытство, но Кистер успел уже сочинить себе целую повесть, предписать себе свою обязанность. Он решился пожертвовать своим чувством, тем более что «пока, кроме искренней привязанности, я ничего ведь не ощущаю», — думал он. Кистер действительно был в состоянии принести себя в жертву дружеству, признанному долгу. Он много читал и потому воображал себя опытным и даже проницательным. Он не сомневался в истине своих предположений. Он не подозревал, что жизнь бесконечно разнообразна и не повторяется никогда. Понемногу Федор Федорович пришел в восторг. Он с умилением начал думать о своем призвании. Быть посредником между любящей, робкой девушкой и человеком может быть только потому ожесточенным, что ему ни разу в жизни не пришлось любить и быть любимым. Сблизить их, растолковать им их же собственные чувства и потом удалиться не дав никому заметить величие своей жертвы. Какое прекрасное дело! Несмотря на прохладу ночи, лицо доброго мечтателя пылало. На другой день он рано поутру отправился к Лучкову. Авдей Иванович по обыкновению лежал на диване и курил трубку. Кистер поздоровался с ним. — Я был вчера у Перекатовых, — сказал он с некоторой торжественностью. — А, — равнодушно возразил Лучков и зевнул, — да, они прекрасные люди. — В самом деле? — Мы говорили о тебе. — Много чести. С кем это? — Со стариками и с дочерью. — А, с этой толстенькой. — Она прекрасная девушка, Лучков. — Ну да, все они прекрасны. — Нет, Лучков, ты ее не знаешь. Я еще не встречал такой умной, доброй и чувствительной девицы. Лучков запел в нос. В гамбургской газете не ты ли читал, как в запрошлом лете Миних побеждал? — Да я ж тебе говорю, ты в нее влюблен, Федя, — насмешливо заметил Лучков. — Совсем нет и не думал. — Федя, ты в нее влюблен. — Что за вздор, будто уж нельзя... «Ты в нее влюблен, друг, ты мой сердечный, таракан запечный!» — протяжно запел Авдей Иванович. «Эх, Авдей, как тебе не стыдно!» — с досадой проговорил Кистер. «Со всяким другим Лучков тут-то и запел бы пуще прежнего». Кистера он не дразнил. «Ну-ну, Шпрехин зидейч, Иван Андреич!» — проворчал он в полголоса. — Не сердись. Послушай, Авдей. С жаром заговорил Кистар и сел подле него. Ты знаешь, я тебя люблю. У Лучкова покривилось лицо. Но одно мне в тебе признаюсь, не нравится. Именно то, что ты ни с кем знаться не хочешь. Все дома сидишь, всякого сближения с хорошими людьми избегаешь. Ведь, наконец, есть же хорошие люди. Ну, положим, ты был обманут в жизни. Ожесточился, что ли. Не бросайся на шею каждому, но ну почему же тебе всех отвергать? Ведь это к ты и меня, пожалуй, когда-нибудь прогонишь. Лучков хладнокровно продолжал курить. — Оттого-то тебя никто и не знает, кроме меня. Иной, пожалуй, Бог весь, что о тебе думает. — Авдей, — прибавил Кистер после небольшого молчания. — Ты в добродетель не веришь, Авдей? — Как не верить? Верю, — проворчал Лучков. Кистер с чувством пожал ему руку. — Мне хочется. Продолжал он тронутым голосом. Примирить тебя с жизнью. Ты у меня повеселеешь, расцветешь, именно расцветешь. Как я-то буду рад тогда. Только ты мне позволь распоряжаться иногда тобою, твоим временем. У нас сегодня что? Понедельник. Завтра вторник. В среду, да, в среду мы с тобой поедем к Перекатовым. Они тебе так рады будут, и мы там весело время проведем. А теперь дай мне трубочку выкурить». Авдей Иванович недвижно лежал на диване и глядел в потолок. Кистер закурил трубку, подошел к окну и стал барабанить пальцами по стеклам. «Так говорили обо мне?» — спросил вдруг Авдей. «Говорили», — значительно возразил Кистер. «Что ж такое говорили?» «Ну уж говорили. Весьма желают с тобой познакомиться». Тоже именно. Вишь, какой любопытный. Авдей кликнул слугу и приказал седлать себе лошадь. — Куда ты? — В манеж. — Ну, прощай. Так едем, что ли, к перекатываем? Едем, пожалуй, — лениво проговорил Лучков и потянулся. «Молодец — Молодец! — воскликнул кистер и вышел на улицу. Задумался и глубоко вздохнул. Глава четвертая Маша подходила к дверям гостиной, когда доложили о приезде господ Кистера и Лучкова. Она тотчас вернулась в свою комнату, подошла была к зеркалу. Ее сердце сильно билось. Девушка пришла позвать ее в гостиную. Маша выпила немного воды, остановилась раза два на лестнице и, наконец, сошла вниз. Господина Перекатова дома не было. Нинила Макарина сидела на диване. Лучков сидел на кресле в мундире с шляпой на коленях. Кистер возле него. Оба они приподнялись при входе Маши. Кистер с обычной дружелюбной улыбкой, Лучков с торжественным и натянутым видом. Она со смущением поклонилась им и подошла к матери. Первые десять минут прошли благополучно. Маша отдохнула, и начала понемногу наблюдать за Лучковым. Он отвечал на расспросы хозяйки коротко, но неспокойно. Он робел, как все самолюбивые люди. Нио Макарина предложила гостям погулять по саду, а сама вышла только на балкон. Она не почитала необходимостью не спускать глаз с дочки и ковылять за ней всюду с толстым редитюлем в руках по примеру многих степных матерей. Прогулка продолжалась довольно долго. Маша говорила больше с Кистером, но не смела взглянуть ни на него, ни на Лучкова. Авдей Иванович с ней не заговаривал. В голосе Кистера заметно было волнение. Он что-то много смеялся и болтал. Они подошли к речке. В сожжении от берега росла водяная лилия и словно покоилась на гладкой поверхности воды, устланной широкими и круглыми листьями. Какой красивый цветок! заметила Маша. Не успела она выговорить этих слов, как уже Лучков вынул палаш, ухватился одной рукой за тонкие ветки ракиты и, нагнувшись всем телом над водой, сшиб головку цветка. «Здесь глубоко, берегитесь!» — с испугом вскрикнула Маша. Лучков концом палаша пригнал цветок к берегу, к самым ее ногам. Она наклонилась, подняла цветок, И с нежным, радостным удивлением поглядела на Авдея. «Браво!» — закричал Кистер. «А я не умею плавать», — отрывисто проговорил Лучков. Это замечание не понравилось Маше. «Зачем он это сказал?» — подумала она. Лучков с Кистером остались у господина Перекатова до вечера. Что-то новое, небывалое происходило в душе Маши. Задумчивое недоумение изображалась не раз на лице ее. Она как-то двигалась медленнее, не вспыхивала от взглядов матери, напротив, сама как будто их искала, как будто сама вопрошала ее. В продолжении всего вечера Лучков оказывал ей какое-то неловкое внимание, но даже эта неловкость нравилась ее невинному тщеславию. Когда же они оба уехали с обещанием побывать опять на днях? Она тихонько пошла в свою комнату и долго, как бы с изумлением, глядела кругом. Ненила Макарина пришла к ней, поцеловала и обняла ее по обыкновению. Маша раскрыла губы, хотела было заговорить с матерью и не сказала ни слова. Она и хотела признаться, да не знала в чем. В ней тихо бродила душа. На ночном столике в чистом стакане лежал на воде цветок, сорванный Лучковым. Уже в постели Маша приподнялась осторожно, оперлась на локоть, и ее девственные губы тихо прикоснулись белых и свежих лепестков. «Ну что?» — спросил на другой день кистер своего товарища. «Нравятся тебе перекатывы? Прав я был, а? Скажи». Лучков не отвечал. «Нет, скажи, скажи!» «А, прав не знаю. Ну, полное». «Это... как бишь ее зовут? Машенька?» «Ничего, не дурна». «Ну вот видишь», — сказал Кистер и замолчал. Дни через пять Лучков сам предложил Кистеру съездить к Перекатовым. Один он бы к ним не поехал. В отсутствие Федора Федоровича ему бы пришлось вести разговор, а этого он не умел и избегал по возможности. Во второй приезд обоих друзей Маша была гораздо развязнее. Она теперь втайне радовалась тому, что не обеспокоила маменьки непрошенным признанием. Авдей перед обедом вызвался сесть на молодую необъезженную лошадь и, несмотря на ее бешеные скачки, укротил ее совершенно. Вечером он было расходился, пустился шутить и хохотать, и хотя скоро опомнился, однако ж успел произвести мгновенное неприятное впечатление на Машу. Она сама еще не знала, какое именно чувство в ней возбуждал Лучков, но все, что в нем ей не нравилось, приписывала она влиянию несчастий, одиночества. Глава пятая Приятели начали часто посещать Перекатовых положение Кистера становилось более и более тягостным. Он не раскаивался, нет, но желал, по крайней мере, сократить время своего искусы. Привязанность его к Маше увеличивалась с каждым днем. Она сама к нему благоволила. Но быть все только посредником, наперсником, даже другом — такое тяжелое, неблагодарное ремесло. Холодно восторженные люди много толкуют о святости страданий, облаженстве блаженстве страданий. Но теплому простому сердцу Кистера они не доставляли никакого блаженства. Наконец, однажды, когда Лучков, уже совсем одетый, зашел за ним и коляска подъехала к крыльцу, Федор Федорович, к изумлению приятеля, объявил ему напрямик, что остается дома. Лучков просил, досадовал, сердился. Кистер отговорился головной болью. Лучков отправился один. Бретер во многом изменился в последнее время. Товарищей он оставлял в покое, к новичкам не приставал и хотя не расцвел душою, как предсказал ему Кистер, однако действительно поуспокоился. Его и прежде нельзя было назвать разочарованным человеком. Он почти ничего не видал и не испытал, и потому не диво, что Маша занимала его мысли. Впрочем, сердце его не смягчилось. Только желчь в нем угомонилась. Чувства Маши к нему были странного рода. Она почти никогда не глядела ему прямо в лицо, не умела разговаривать с ним. Когда же им случалось оставаться вдвоем, Маше становилась страх как неловко. Она принимала его за человека необыкновенного и робела перед ним, волновалась, воображала, что не понимает его, не заслуживает его доверенности. Безотрадно тяжело, но беспрестанно думала о нем. Напротив, присутствие Кистера облегчало ее и располагало к веселости, хотя не радовало ее и не волновало. С ним она могла болтать по часам, опираясь на руку его, как на руку брата, дружелюбно глядела ему в глаза, смеялась от его смеха и редко вспоминала о нем. В Лучкове было что-то загадочное для молодой девушки. Она чувствовала, что душа его темна, как лес, и селилась проникнуть в этот таинственный мрак. Так точно дети долго смотрят в глубокий колодезь, пока разглядят, наконец, на самом дне неподвижную черную воду. При входе Лучкова одного в гостиную Маша сперва испугалась, но потом обрадовалась. Ей уже не раз казалось, что между Лучковым и ею существует какое-то недоразумение, что он до сих пор не имел случая высказаться. Лучков сообщил причину отсутствия кистера. Старики изъявили свое сожаление. Но Маша с недоверчивостью глядела на Авдея и томилась ожиданием. После обеда они остались одни. Маша не знала, что сказать, села за фортепиано. Пальцы ее торопливо и трепетно забегали по клавишам. Она беспрестанно останавливалась и ждала первого слова. Лучков не понимал и не любил музыки. Маша заговорила с ним о Россине. Россини только что входил тогда в моду. О Моцарте. авди Иванович отвечал «да-с», нет -с, «как же-с», «прекрасно» и «только». Маша заиграла блестящие вариации на Россиниевскую тему. Лучков слушал, слушал, и когда, наконец, она обратилась к нему, лицо его выражало такую нелицемерную скуку, что Маша тотчас же вскочила и захлопнула фортепиано. Она подошла к окну и долго глядела в сад. Лучков не трогался с места и все молчал. Нетерпение начинало сменять робость в душе Маши. «Что ж», — думала она, — «не хочешь или не можешь?» Очередь робеть была за Лучковым. Он ощущал опять обычную томительную неуверенность. Он уже злился. Черт же меня дернул связаться с девчонкой, бормотал он про себя. А между тем, как легко было в это мгновение тронуть сердце Маши. Что бы ни сказал такой необыкновенный, хотя и странный человек, каким она воображала Лучкова, она бы все поняла, все извинила, всему бы поверила. Но это тяжелое, глупое молчание. Слезы досады навертывались у ней на глаза. Если он не хочет объясниться, Если я точно не стою его доверенности, зачем же он ездит к нам? Или, может быть, я не умею заставить его высказаться?» И она быстро обернулась и так вопросительно, так настойчиво взглянула на него, что он не мог не понять ее взгляда, не мог далее молчать. «Мария Сергеевна», — произнес он, запинаясь, — «я... у, у меня... я вам должен что-то сказать». Говорите. — быстро возразила Маша. Лучков нерешительно посмотрел кругом. — Я теперь не могу. — Отчего же? — Я бы желал поговорить с вами наедине. — Мы теперь одни. — Да, но здесь, в доме. Маша смутилась. — Если я откажу ему, — подумала она, — все кончено. Любопытство погубило Еву. — Я согласна, — сказала она наконец когда же где маша дышала быстро и неровно завтра вечером вы знаете рощицу над долгим лугом за мельницей маша кивнула головой в котором часу ждите больше она не могла ничего выговорить голос ее перервался она побледнела и проворно вышла из комнаты через четверть часа господин перекатов со свойственной ему любезностью провожал Лучкова до передней, с чувством жал ему руку и просил не забывать. Потом, отпустив гостя, с важностью заметил человеку, что не худо бы ему остричься, и, не дождавшись ответа, с озабоченным видом вернулся к себе в комнату, с тем же озабоченным видом присел на диван и тотчас же невинно заснул. — Ты что-то бледна сегодня? — говорила Ненила Макарина своей дочери, вечером того же дня. Здорова ли ты? — Я здорова, маменька. Ненила Макарина поправила у ней на шее косынку. — Ты очень бледна, посмотри на меня, — продолжала она с той материнской заботливостью, в которой все-таки слышится родительская власть. — Ну, вот и глаза твои невеселы. Ты нездорова, Маша. — У меня голова немного болит, — сказала Маша, чтобы как-нибудь отделаться. — Ну вот, я знала. Ненила Макарина положила ладонь к колбу Маши. — Однако жару в тебе нет. Маша нагнулась и подняла с полу какую-то нитку. Руки Ненила Макарины тихо легли вокруг тонкого стана Маши. — Ты что-то как будто бы мне сказать хочешь? — ласково проговорила она, не распуская рук. Маша внутренне вздрогнула. — Я? «Нет, маменька». Мгновенное смущение Маши не ускользнуло от родительского внимания. «Право хочешь. Подумай-ка». Но Маша успела оправиться и вместо ответа со смехом поцеловала руку матери. «И будто нечего тебе сказать мне. Ну, право же, нечего». «Я тебе верю», — возразила Ненила Макарина после непродолжительного молчания. Я знаю, у тебя нет ничего от меня скрытного. Не правда ли? Конечно, маменька. Маша, однако ж, не могла не покраснеть немного. И хорошо делаешь. Грешно было бы тебе скрываться от меня. Ты ведь знаешь, как я тебя люблю, Маша. О да, маменька. И Маша прижалась к ней. Ну, полно, довольна. Ненила Макарина прошлась по комнате. Ну, скажи же мне. — продолжала она голосом человека, который чувствует, что вопрос его не имеет никакого особенного значения. — О чем ты сегодня разговаривала с Авдеем Ивановичем? — С Авдеем Ивановичем? — спокойно повторила Маша. — Да так, обо всем. — Что, он тебе нравится? — Как же, нравится. — А помнишь, как ты желала с ним познакомиться, как волновалась? Маша отвернулась и засмеялась. «Какой он странный!» — добродушно заметила Нинила Макарина. Маша хотела было заступиться за Лучкова, да прикусила язычок. — Да, конечно, — проговорила она довольно небрежно. — Он чудак, но все же он хороший человек. — О да. — Что Федор Федорович не приехал? — Видно, нездоров. — Ах да. Кстати, Федор Федорович хотел мне подарить собачку. — Ты мне позволишь? — Что? — Принять его подарок? — Да. — Разумеется. — Ну, благодарствуй, — сказала Маша. — Вот благодарствуй. Нинила Макарина дошла до двери и вдруг вернулась назад. — А помнишь ты свое обещание, Маша? — Какое? — Ты мне хотела сказать, когда влюбишься. — Помню. — Ну что ж, еще не время? Маша звонко рассмеялась. — ко мне в глаза. Маша ясно и смело взглянула на свою мать. «Не может быть!» — подумала Нинила Макарина и успокоилась. «Где и меня обмануть? Из чего я взяла? Она еще совершенный ребенок. Она ушла».